Глава тридцать Приходила в себя долго. За окном уже начало светать, когда я, наконец, могла встать на ноги и оглядеться. Находилась в самой обыкновенной комнате. Кровать, шкаф, низкий письменный столик, стоявший возле стены. Никого, кроме меня, больше не было. Голова гудела, словно рой крошечных пчел устроился там на постой. Тело знобило. Где я? И где Айнон? В сердце забилась тревога. Подбежав к окну, я хотела открыть его, но меня так шарахнула энергетическая волна, что я отлетела к противоположной стене, приложившись затылком. Снова резкая боль. В глазах на секунду потемнело, а тело окутало сильнейшая слабость. Во рту появился привкус металла. Я кое-как поднялась на ноги, призвала силу и... И она не откликнулась. Резерв был пуст, будто его иссушили подчистую. Какого демона тут происходит? Щурясь от головной боли, я как доковыляла до кровати и, откинувшись на подушку, закрыла глаза. Стало легче. Боль постепенно отступала, способность трезво мыслить напротив возвращалась. Полежав еще немного, я встала и решила подойти к окну, на этот раз соблюдая осторожность. Я была в Баруотоне, недалеко от ярмарочной площади. Приглядевшись, увидела, что оконные стекла немного мерцают. На дом, похоже, наложили охранные чары. И сила ее что-то блокировала. Дело дрянь, процедила я сквозь зубы. Общий настрой ухудшился, когда дверь открылась, и я увидела перед собой того, кто, по всей видимости, и затащил меня в эту комнату. Все тот же мертвенно-фиолетовый цвет глаз, серая кожа. Единственное, что выдавало в нем полукровку, это оттенок волос. У лорха они остались темными. Вы! Где-то глубоко внутри меня поднималась темная ярость, страх уступил место холодному гневу. Донал Лорх переступил через порог и, закрыв за собой дверь, вальяжно направился к окну. Осторожно оглядев прилегающую к дому территорию, ищейка сделал несколько пасов рукой, обновляя заклинание, после чего чинно уселся в кресло. «Где Айнон?» — зло прошипела я. Лорх только желчно усмехнулся. «В этом доме?» Но особо не обольщайся. Что вы с ним сделали? Я ничего с ним не сделаю. Ищейка развел руками. А вот ты...» Губы Лорха вытянулись в мерзкой кривой улыбке. Полукровка убила чистокровного эльфа. После такого ни о каком мирном договоре речи не будет. Темные начнут войну и проиграют ее. Глаза мужчины вспыхнули черным пламенем. Но не от ярости от более сложного, беспросветного чувства. «Зачем вам это? Вы ведь тоже наполовину темный эльф!» Лицо Лорха скривилось, будто сама мысль вызывала в нем отвращение. «Я проклинаю эту часть себя», — яростно прошепел он, «и сделаю все, чтобы темные навсегда оставались в той выгребной яме, где они пребывают сейчас. Знаешь, мне невероятно повезло, что попались те отморозки. Когда я на них наткнулся, они были полусонными». Сначала хотел отвезти их в отделение на допрос, но, хорошенько подумав, вы решили подставить моего отца и остальных. Голос дрогнул. Я никак не могла отделаться от мысли, что в случившемся была и моя вина. Если бы я не применила силу, все могло быть по-другому. Так значит, Каландур твой отец. Улыбка с лица Лорха исчезла, уступив место злобному Аскалу. Я мысленно дала себе затрещину за длинный язык. Вот не могла промолчать. Неизвестно, что у Лорха на уме, и как он может воспользоваться этой информацией. «Ты ведь знаешь, где он?» Глаза и щейки сузились, превратившись в узкие щелки. Лорх поднял ладонь, и я уже мысленно приготовилась к боли, но ее не последовало. «Впрочем», — он махнул рукой, — «Можешь не говорить, будет интересней, когда я сам его найду. Держу пари мут, он ему помог. Еще один приверженец мира, чтоб его!» Уже сегодня они прибудут сюда, а когда обнаружат труп сына первого советника, о, Алисар Торн никогда этого не простит. Меня от него тошнило. Хотелось ударить в него всеми силами, но резерв был все еще пуст. И как ему это удалось? Может, где-то припрятан поглотитель? Руки сжались в кулаки до побелевших костяшек, зубы заскрежетали. Я впервые ощущала беспомощность, без единой вразумительной мысли в голове. Нужно было бежать, отыскать Айнена, рассказать всю Мутану, предупредить отца, пока не стало слишком поздно. Ничего у вас не выйдет. Дорогая, — мерзкая ухмылочка исказила лицо и щеки. У меня уже все получилось. Остался лишь последний акт. И хорошо, что там, в академии, я несколько обознался и не пришил тебя. Сейчас ты мне поможешь. Нет, — голову посетила единственная мысль. Она была довольно глупой, но попытаться стоило. Я резко развернулась и кинулась к двери. Я успела открыть засов и переступить через порог. Успела почувствовать наполняющийся магический резерв. Но на использование силы времени уже не хватило. Резкая, нестерпимо парализующая боль пронзила меня с головы до ног, раскалённой спицей, вышибла дыхание и согнула пополам. «Какая прыткая!» — нервно рассмеялся Лорх, подойдя ко мне я могла говорить слышать и видеть, но вот пошевелиться совсем как тогда в лесу твоя темная половина делает тебе честь, похоже ты с ней совсем сроднилась пальцы мужчины больно подцепили подбородок подумать только каким же нужно быть дураком, чтобы не заметить в тебе темного эльфа это не единственная ваша ошибка голос был мой и одновременно не мой слишком холодный черствый жесткий утром я чувствовала, что резерв наполнился. Только вот руки у меня не могли пошевелиться. Их связали нити магии крови Лорха. Поэтому я попробовала действовать мысленно. Мне потребовалось несколько минут, чтобы проникнуть в голову Лорха. К этому времени мы уже прошли по лестнице вниз на первый этаж, где я увидела связанного Айнона. Он был в отключке. Слабое дыхание Торна заставило меня действовать напористее и живее. Когда нити магии дотянулись до нужной жилы, Лорг застыл на месте, магическая хватка ослабла. Всего на пару секунд. Но и этого мне хватило, чтобы собрать всю свою силу и отправить ищейку в дальний угол комнаты. звона и треска посуды заложила уши, но это лишь помогло окончательно прийти в себя. Подбежав к Кайнану, я стала трясти его за плечо, но он никак не приходил в себя. Думать было некогда, поэтому я применила целительную магию. что происходит?» «Великие боги Айнан! Я тут же кинулась ему на шею. «Что? Кто?» Торн как-то странно отстранился. «Кто ты такая?» «Ох, не этого вопроса я ожидала!» «Ты что, меня не помнишь?» Я чуть не взвыла от отчаяния. «А...», -а, -а, -а, -а, -а Торн сдвинул брови. «Ты та самая девчонка, что испортила мою любимую рубашку. Решила связать меня и требовать выкуп. Я закатила глаза и простонала. «Боги, два года! Целых два года!» Видимо, Лорх с ним основательно поработал. «Ох, надеюсь, это временно иначе. Снова бодаться с Сайноном? И после того, что произошло? После того, что он мне говорил? Я этого не выдержу». «Какой же ты все-таки...» Хотела сказать полудурок, но поспешила прикусить язык. Сейчас ругаться было бессмысленно и опасно. С Лорхом еще не покончено. Я тебе все потом объясню, а пока нужно убираться. Я перехватила веревки и живо разрезала их магии. Торн повертел головой и, заметив в углу распростертое тело Донала Лорха, испуганно попятился к двери. Что тут произошло? И как из Академии я попал сюда? Сказала же! Я хотела взять Айна на за руку, но эльф поспешил отстраниться. Сердце кольнуло обида и злость. Злость на Лорха. Нужно уходить. В голосе появился холод, и он усилился, когда темный эльф закопошился в углу. Стой! Ищейка поднялся на ноги, а канит на его груди вспыхнул в одно мгновение око вернув ему обычную внешность. Она тебя обманывает! Слова Лорха выбили воздух из легких. Руки заледенели, будто я засунула их в колючий снег. Она полукровка! Ядовито Ищейка, не спуская глаз в сторону. Наполовину темная эльфийка. Присмотрись к ней хорошенько. Она притащила тебя сюда, чтобы избавиться. Я Доналдорх, маг ищейка Она. С каждым сказанным словом все внутри меня сжималось. Горло подступала тошнота, голова вновь загудела. Тайвель? Голос Айнона дрогнул. Он отстранился от меня еще на пару шагов. Смотреть на него сейчас было выше моих сил. Казалось, Айнон покидает меня. «Он врет!» — прошипела я, бросив разъяренный взгляд на Лорха. Тот лишь довольно оскалился. Хватай ее, пока девчонка не использовала силу. Убежденный в своей победе, Лорх надвигался на меня, как темная грозовая туча, как айсберг на хлипкая суденышка. Айнан, я взглянула на эльфа, который в этот момент находился в полной растерянности. «Не знаю, сколько именно ты помнишь, но...» Слова застревали в горле. Я почувствовала, как румянец смущения и злости отчок распространяется к шее и ушам. «Ты ведь влюблён, и я знаю, ты хотел пригласить меня на свидание после нашего с тобой первого... последнего спора». Торн изменился в лице. Растерянность уступила место неловкости. «Боги!» – желчно рассмеялся Лорх. Он уже был в паре метров от меня. «Да чего же омерзительно слушать? Парень...» Взгляд ищейки загорелся фиолетовым. «Покончи с этим. Она тебе лапшу на уши вешает. Набрось на нее цепь». Торн дернулся. По комнате прокатилась волна ледяного холода. Волоски на руках и шее поднялись вверх, а предплечья покрылись гусиной кожей. Неужели он верит ему, а не мне? Сердце забилось, как сумасшедшее. Взгляд уловил колебания воздуха. Айнен концентрировал силу. Я даже закрыла глаза, чтобы не видеть, что произойдет дальше. Зря. Секунду спустя комната наполнилась звоном битого стекла. Это лорх вылетел через окно. Тут же, метнувшись к треснутой раме, увидела, что ищейка лежит на тротуаре, по рукам и ногам связанной ледяной веревкой. Честно, я не могла сдержать вздоха облегчения. «Откуда?» Голос Айнона успокаивал и волновал одновременно. «Как ты узнала?» Я даже Ли не говорил об этом. Я обернулась. Мне очень хотелось обнять его, прижаться к его груди, вдохнуть его аромат. Но я знала, что сейчас этого делать не стоит. Айнан в шоке. «Так пусть отойдет. И воспоминания... Нужно их вернуть». «Ты сам сказал», — прошептала я. «Ты сказал, что любишь меня». Уголки губ дрогнули в легкой улыбке. «И знаешь что? Я тоже тебя люблю».